Джи не придумал, что ему ответить на воду, поэтому только хмыкнул. «А есть версия, что планета уникальна», – сказал Бугер, – «что другой такой больше нет, только она». «Ерунда!» – воскликнул Хич. «Даже сугубо со статистической точки зрения». Мы стали спорить, возможно ли с сугубо статистической точки зрения существование второй такой планеты. И это нас на некоторое время отвлекло и развлекло. Потом мы снова свернули на пришельцев, то есть носителей инопланетного разума. И Хищ рассказал уже другую историю. Тоже, разумеется, про чудовищ, только более страшную. В этой истории человек потерялся и пропадал два дня. Никто его не видел. А потом он сам вышел из леса. И никто не заметил, что его комбинезон был разорван. Это было уже совсем незадолго до окончания рейда, буквально за сутки. Корабль ушел с планеты, а уже в пространстве начались убийства. И только один человек остался жив. Вся экспедиция погибла. Я не удержался, хихикнул все-таки. Я мог поспорить, что Хич эту историю совсем недавно придумал. Возможно, даже вот только что. Чтобы нас напугать. Но Бугер вдруг заявил. А я про это слышал. Что ты слышал? Я даже полбу с себя от возмущения постучал. Что ты слышал? Какой корабль исчез? Их всего два было. И до сих пор два. На одном мы идем, другой на профилактике. Я не сказал, что корабль исчез. Повернулся ко мне Хич. Я сказал, что люди там все погибли. Один человек был жив, да и то, не в своем уме. Он весь обратный переход в танке просидел. Как тогда корабль встал на Меркурий? А он и не встал. Его потом с орбиты снимали. И дезинфекцию почти год проводили. Бред! Я постучал себя по лбу еще раз, уже погромче. Полный бред! А я слышал про такое, повторил Бугер, что человек теряется в лесу, с ним там что-то происходит. Конечно, никаких чудовищ нету, но с людьми что-то происходит. Вот с этим кораблем, конечно, все засекречено было, но мой отец как раз в дезинфекции работал. Однажды он пришел домой и матери рассказывал, что они танки обрабатывали, пять машин, и внутри каждая кровью вымазана. Вот как. Оказывается, у Бугера был когда-то отец. Не из яйца он вылупился, как говорил Рис, не в помойке найденной. Как трогательно. Так что, может, там что-то и было с этим кораблем. Страшно-то как? Хлопнул я в ладоши. Верните меня назад. Хочу к мамочке. Страх. Трепет. На меня эта история почему-то произвела неприятное впечатление. Я вообще человек впечатлительный. Помню, когда совсем маленький был, прочитал книжку про колдуна, который каждый год набирал себе учеников. И в конце года один из них рыл себе могилу. И хотя отец предусмотрительно из книжки все картинки вырезал, Она все равно меня очень напугала. Мне снился этот колдун. Нет, я его никак не мог представить. Видел просто такое черное пятно, от которого исходил ужас. А тут история про то, как в экипаж внедряется человек или уже и не человек вовсе. Такое неприятно представлять. Наверное, остальные подумали приблизительно тоже. Мы замолчали и устроились покойка. Хищ достал откуда-то маленькую книжку и тонко отточенный карандаш. Немножко подумал и принялся в этой книжке черкать что-то быстрое. Бугер лежал с закрытыми глазами. Думал, кажется. А Джи мне видно не было. Лежали молча долго. Я все собирался уснуть, но не получалось. То ли хищ слишком громко скрипел карандашом, то ли Джи сопел, а скорее всего от волнения. Вдруг Джи перестал сопеть и спросил, как называется эта штука, в которую видно отражение? Зеркало, ответил хищ, не отрываясь от записок. Такая вещь, в которой видно отражение, называется зеркало. Зеркало запрещенная вещь, напомнил Бугер. Там полно зеркал, отмахнулся Хич. В каждом поселении несколько. Есть совсем маленькие, а есть во всю стену. Глупо запрещать зеркала, я так считаю. То есть они могут быть полезными. Хич понял, что болтает поперек устава и поправился. А вообще, конечно, правильно. Зеркало опасная вещь, правильно их запретили и если встретятся, то в них лучше не смотреть. «Почему?» – спросил Джи. «Они затягивают, как высота примерно. Стоит только начать смотреть, как остановиться уже нельзя. Все смотришь и смотришь». Хищ поморщился и потер подбородок. «Я знал одного парня». Хич поморщился глубже. Парень этот привез тайком зеркало, и все смотрел, смотрел, а через два дня его затянуло в ножи-дробилки. «Бывает», – грустно сказал Джи. После рейдов многое случается. Хорошее тоже случается. Знаете Добера? Он один раз всего в рейд сходил, а как вернулся, так сразу на Иридии и жилу наткнулся. Ему за эту жилу полтора года двойную дозу капсул выдавали. Двойную? Спросил с завистью Бугер. Я слышал историю про этого Добера. Иридий-то, конечно, он нашел, только от двойной дозы капсул у него сделалось прободение внутренностей и прожил он совсем недолго. Двойную? подтвердил джи повезло это не повезло усмехался хич это ерунда вот одному повезло это да он провалился в канализацию и стукнулся головой его нашли и вытащили не сразу но вытащили и в руках у него была подкова и что если находишь подкову то тебе дальше в жизни только везет тебя ничто не может взять ты находишь самородки находишь гилеевые ведра надо только подкову с собой носить Этот носил. Однажды их партию направили в железную лощину за рудой. И у них прямо там лопнул реактор. В танке погибли все. А у него всего только руку обожгло. Да и то до локтя. И потом еще несколько раз он в гиблоту влипал. И ничего. Ни одной царапины. Палец оторвало и все. И что самое главное, у него дети нормальные. Все? С недоверием спросил Джи. Абсолютно, кивнул Хич. Все до одного. Ни одного виндиго, все хорошие. Вот так. Подкова – это счастье и везение. Так что, если увидите подкову, вам на всю жизнь повезло. «Что такое подкова?» – серьезно спросил Хич. «Ты что, не знаешь?» – усмехнулся Хич. «Не знаю». Хич пожал плечами и нарисовал карандашом на стене подкову. Загогулино, ничего необычного. «Я таких в кузнице могу за 20 минут десяток сделать», – пожал плечами Джи. Молчи, дурак, в кузнице. В не годится, надо, чтобы само нашлось. А про детей это точно? Спросил Джи. Ну, что дети нормальные получаются? Джи живет в 14 секторе, далеко от нас, но я слышал, что с детьми в его семействе проблемы. Сам Джи четвертый по счету, все предыдущие были неудачными. И велика вероятность, что у него тоже будут неудачные. А каждый неудачный – это уменьшение шансов на выживание колонии. Это перерасход ресурсов, перерасход площадей, ну и так далее. Абсолютно точно, заверил Хич. Все дети здоровы. И кроме того, он мог в кости у любого, что хочешь выиграть, любую вещь. Во что выиграть, не расслышал Джи? В кости. Хич сунул руку в карман, вытащил жестяную коробочку. Потряс ее, в коробочке прогремело. Откуда это у тебя, подозрительно спросил Бугер. «Откуда, откуда, оттуда?» – нагло ответил Хич. «В рейде разрешено иметь только одну личную вещь», – прошептал Бугер. «Это тебе одну, а мне две можно, я начальник. За это мне полагается облегчение. Вот я могу с собой две вещи взять в рейд. А кости я, кстати, нашел в прошлом». «И как в них играть?» – Бугер свесился со своей полки. «Просто». Хич подкинул кости и ловко их поймал. «Очень просто» ты берешь одну кость, я беру другую. Сначала ты кидаешь, затем я. У кого больше точек, то ты выиграл. Я же говорю, все очень просто. Все оказалось на самом деле просто. Скоро Бугер и G проиграли хитчу по две дневных нормы капсул каждый. Я не играл. Я раньше видел мультфильм, там один проиграл другому все, даже свои полосатые штаны.